Глава 39 Возвращались в спешке, поднимался ветер, и солнце садилось Последнее, чего бы мне хотелось, это застрять в Антарктиде посреди ночи Лучше любоваться звездным небом в непосредственной близости к станции Тем же маршрутом вернулись обратно Когда они шли по коридору к своим комнатам, Тимофей повернулся к Веронике. Зайди к Габриэле. Расскажи ей про Леанхарда. Зачем? Вы же с ней теперь типа соревнуетесь? Будете мериться со звездностью. Соревнуемся? А Ясно, поняла. Ты выше этого всего. Тимофей закрылся у себя в комнате. Переоделся в домашнее. Он не собирался сегодня больше выходить на улицу. Разумеется, домашнее здесь подразумевало шерстяные носки, уги, теплые штаны и свитер. Встав у окна, Тимофей задумчиво смотрел наружу. Там сделалось уже совсем темно, но небо усеивали звезды. Он никогда не был силен в астрономии, но предположил, что самая яркая из них – тот самый Сириус, о котором рассказывал Конрад. Двойная звезда, давшая название станции. Одна девушка. Минимум социальных контактов. Основное общение в интернете. Получает бумажные анонимные письма. Это бессмыслица. Чего от нее хотят на самом деле? Или хотят не от нее? Тимофей ждал. Он умел ждать и копить информацию, чтобы та, переварившись в подсознании, однажды выскочила наружу озарением. Но пока этого не происходило, и он не мог оставаться бездеятельным. Только вот деятельность его отличалась от той, что наверняка развела в своей комнате Габриэла. Как там сказала Вероника, мерится звездностью. Двойная звезда, которая вращается вокруг общего центра массы, брю. Удивительно глупое сравнение. Тимофей взял телефон, загрузил SoundCloud и включил в который раз песню Брюнхильды. Предельно простая музыка. Электронные ударные плюс клавиши. Неплохой вокал, хотя и ничего особенного. Текст. Не могу оценить текст. Даже на родном русском языке не отличаю произведение гения от подделки графомана, на немецком же все еще сложнее. Тимофей дослушал песню до конца и нажал на стоп. Прежде чем он успел ответить, дверь открылась, и Тимофей, не оборачиваясь, догадался, кто это. Ты говорила с Габриэлой? Как она? Хорошо, что ты спросил. Ее нет. Нет в комнате? Нет на станции. Обернувшись, Тимофей уставился на Веронику. Та, раскрасневшаяся, растрепанная, все еще в комбинезоне, пожала плечами.